«Викентий Викентьевич Вересаев. Человек проклят. О Достоевском. Тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы. Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще. Смелей, человек, и будь горд, ты не виноват. Повесть кроткая. Часть первая. Одни только люди, а кругом них молчание. Туман, слякоть, из угрюмого... Враждебного неба льет дождь или мокрый снег падает. Ветер воет в темноте. Летом, бывает, светит и солнце. Тогда жаркая духота стоит над землею, пахнет и звездкою. Особенно летнюю вонью города. Вот мир, в котором живут герои Достоевского. Описывает он этот мир удивительно. «Любите ли вы уличное пение?» – спрашивает Раскольников. «Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер. Непременно в сырой». когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица. Или еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? А сквозь него фонари с газом блистают. И так везде у Достоевского. Живую тяжестью давят читателя его туманы, сумраки и моросящие дожди. Мрачная отъединенная тоска заполняет душу. И вместе с Достоевским начинаешь любить эту тоску какую-то особенную болезненную любовью. В душе художника вечная беспросветная осень. Он как будто с большим только напряжением может представить себе, что есть на свете радостный блеск солнца, синее небо, манящие полусветы ночи. Он мучительно знает, что все это есть, но все это безнадежно далеко. Воспоминания тусклые безжизненные, как будто он смотрит на них сквозь запотелое от тумана стекло. Только изредка вдруг ярко мелькнет в памяти обрывок образа, какой-нибудь... Лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит, и сердце сожмется в тоске, по-далекому и недостижимому. Прямо удивительно, как неузнаваемо тускнеет волшебник Достоевский, когда ему приходится описывать природу радостную и прекрасную. Свидригайлов последнюю ночь перед самоубийством проводит в дряненьком номере на петербургской стороне. Холодно, сыро, ветер бьет в окно брызгами, навсегда врезывается в память, Картина холодного отчаяния, одинокой человеческой души среди холодного равнодушия бушующей осенней ночи. И вот Свидригайлову снится сон. Ему вообразился прелестный цветущий пейзаж. Светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома. Крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставлено грядами роз. Светлая, прохладная лестница, усланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках и так далее. Что это? Да Достоевский ли написал это? Ведь перед нами начало банальнейшего английского романа, сочиненного какой-нибудь мисс или миссис. Вот сейчас по лестнице поднимется благородный Артур и изящно поклонится прелестной мэри. Сон Версилова. Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали. Словами не передашь. О, тут жили прекрасные люди. Они вставали и засыпали счастливые и невинные. Луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей. со стеклянными этими описаниями неловко даже ставить рядом описание природы например у толстого или тургенева вот пара строк из небрежного частного письма толстого гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами пошлое но невольное сравнение дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы с блеском и солнцем и даже с от которых она еще чище и свежее ведь вся душа вздрагивает от этой Пошлые пары строк. А что могут шевельнуть в душе те прелестные пейзажи, волшебные панорамы и ласковые голубые волны? Лексикон Достоевского поразительно богат. Но при описании радующейся природы он как будто теряет собственные слова. Либо волшебные панорамы и ласковые волны, либо еще цитаты. Легенда о великом инквизиторе. Настает темная, горячая и бездыханная сивильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Юноша Ипполит в «Идиоте» говорит, как только солнце покажется и зазвучит на небе, кто это сказал в стихах «на небе солнце зазвучало», бессмысленно, но хорошо, так и мы спать. И несколько раз он повторяет этот образ, когда солнце взойдет и зазвучит на небе. Но только вступит Достоевский в область мрака, туманов и дождей, и чуждый пришелец мгновенно превращается в державного владыку. Каждое слово его звучит здесь властно и самостоятельно. Здесь ему не нужны ни пейзажи, и панорамы, ни цитаты. Глядя на радости, ликование природы, самые разнообразные герои Достоевского испытывают странное, самим им непонятое чувство какой-то отъединенности. Раскольников стоит на Николаевском мосту. Небо было без малейшего облачка. а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Одна беспокойная и неясная мысль занимала теперь Раскольникова исключительно. Ему случалось, может быть, раз сто останавливаться именно на этом самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению.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 Князь Мышкин ходит ранним утром по парку, вспоминает чтение политы. Одно, давно забытое воспоминание зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии в первый год его лечения. Он раз зашел в горы в ясный солнечный день и долго ходил с одной мучительную, но никак не воплощавшуюся мыслью. Перед ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный,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 Он мучился глухо и немо, но теперь ему казалось, что он все это говорил и тогда. Далека от человека жизнь природы. Духом немым и глухим полна для него эта таинственная жизнь. Далеки животные, их нет вокруг человека. Он не соприкасается душою с их могучую и загадочную, неумом постигаемую силою жизни. Лишь редко, до странности редко является близ героев Достоевского то или другое животное – И, боже мой, в каком виде? Искалеченная, униженная и забитая, полная того же мрака, которым полна природа. Дрянной трактирчик на петербургской стороне. Пахло пригорелым маслом, гадко было. Над головой моей тюкал носом одно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый. Подросток. Собака-озорка в униженных и оскорбленных. Шерсть на ней почти вся вылезла, Тоже и на хвосте. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Казалось, она целый день лежит где-нибудь мертвая. И как зайдет солнце, вдруг оживает. Перезвон в «Братьях Карамазовых». Мохнатая, довольно большая и паршивая собака. Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила. ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая. Коля, выдержав перезвон на определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему, собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг. Мельком является еще в бесах скверная старая маленькая собачонка Земирка, В двойнике – паршивая уличная собачонка. Вот чуть ли и не все животные – которых мы встречаем в чисто художественных произведениях Достоевского. Правда, есть еще в неточке Незвановой, невероятно свирепый и невероятно умный бульдог Фальстав, Есть в «Маленьком герое» столь же свирепый и дикий конь Танкрет, который, однако, ухитряется не сбросить в себя в взобравшегося на него одиннадцатилетнего мальчика. Но оба животные в этих ранних произведениях Достоевского слишком явно сочинены, слишком художественно мертвы, чтобы брать их в расчет. Таких псов и коней можно рисовать ни разу в жизни, не видавши собаки и лошади. Достаточно только прочесть несколько французских романов тридцатых годов. Высших животных почти нет вокруг героев Достоевского. Зато в невероятном количестве встают перед ними всякого рода низшие животные, гады и присмыкающиеся, наиболее дисгармоничные, наибольший ужас и отвращение, вселяющие человеку. Тарантулы, скорпионы, фаланги и пауки. Пауки без числа. Они непрерывно снятся и представляются чуть ли не всем героям Достоевского без исключения. Как холод, мрак и туманы неодушевленной природы, так эти уроды-животные жизни ползут в душу человеческую, чтобы оттолкнуть и отъединить ее от мира, в котором свет и жизнь. И мир мертвее для души. Вокруг человека не горячий трепет жизни, а холодная пустота, безгласие косности. Косность, о природа!